Глава третья. Латана в кабинете находилась не одна. Комиссар Дильян принёс ей сведения о рабах, которые завтра должны будут биться в финале своеобразного турнира, которые и боксёрским не назовёшь, поскольку драка шла без перчаток, кулаки соперников обматывались полосками кожи, а кроме ударов руками допускались захваты и броски. Но и боевые без правил эти поединки не являлись, поскольку использовать приёмы удушения, бить ногами или пальцами рук запрещалось. Зато упавшего соперника можно и нужно было добивать кулаками в голову, пока большинство зрителей не останавливали расправу над проигравшим криками. В этом средневековом мире с его жестокими нравами часто таких возгласов не звучало вовсе. После первого своего выигрыша на местном подобии тотализатора финценосная подруга попаданца заразилась азартом и почти ежедневно с Камалией стала посещать столичные катакомбы, разумеется, инкогнито, в сопровождении Дильяна и кого-нибудь из людей Тихого, чтобы поучаствовать в развлечении с запрещенным ее же указом. Правительница, как ребенок, радовалась каждой своей успешной ставке, Даже не догадываясь, что выпадавшая ей удача часто подстроена Алфеем, организатором боев и дружком Му, и обходится на два порядка дороже суммы ее выигрыша. «Дильян, иди!» Государыня при виде вошедших к ней графа и графини Приарских отпустила комиссара стража. «Сегодня я бои пропущу. Не до них. Привет!» Улыбнулась она друзьям и вышла из-за стола к ним навстречу с объятиями, уже привычно оценивающе посмотрев на увеличение живота у Тани. Чего уж там лана могла определить на глаз, задавался ироничным вопросом попаданец. Непонятно, но раз государю хочется оценивать приближение родов в будущей невестки, то кто ей посмеет в этом отказать? Ты одна без Камы, поинтересовался землянин, подмигнув уходящему бывшему боцману и отвечая на объятия Герцегине. Как видишь, Сюзанна уже показала руку и на диван, приглашая друзей присаживаться. Она сейчас отбивается от Мариэльды, которая хочет одного из своих правнуков пристроить консортом к кружке Сисинии. И вас тоже, Таня, и Игорь, поползновение к родовой герцогине герцога Истерского касались. Все пытались у меня узнать, кого ты ждёшь, мальчика или девочку, чтобы предложить для брачного договора своих кандидатов но я их расстроила, сказав, что вопрос уже решен». Владители Истера и Квена не были первыми, кто, прознав о беременности графини Приарской, спешил привязать к своему роду столь могущественную могиню. Такие пожелания прямо или косвенно высказывались лично и через посланников еще тремя герцогами и королем Веско. Аристократы в Орване не были так плодовиты, как простолюдины или крепостные крестьяне и сервы, Но неделимость манеров приводила к появлению большого множества непрекаянных благородных отпрысков. Будущая дочь землянина ещё до своего появления на свет могла в женях хах как в сару рыться. Могла, но её будет ждать виконт наследник Дин, если, конечно, она, когда вырастет сама, одобрит этот выбор родителей. Решён, подтвердил Игорь. Мы будем счастливы иметь такого зятя, как твой сын. Он нам и так роднее всех родных. Но мы к тебе с плохими новостями. Не вели казнить, вели миловать. Наш союзник оказался не друг и не враг, а так». Неприятным известием от рёпки, устроенной герцогу Аблою Тринскому, сюзеренша отнеслась поначалу равнодушно. Впрочем, довольно быстро сообразила, что это может задержать её воцарение в Ливоре и появление портала у кузины Камалии. «Без тебя этот, как его, не справится?» — спросила она. И рынок кесптилский, хоть и слишком осторожен, но не дурак. Силу них вспомнила Римзорн, так же зовут того полковника. То есть полков и владетельных дружин достаточно, тем более что ём само то тринское войско не разгромил. Думаешь, он оставит за спиной полнокровную армию Облоя и кинется к Анаю? Егоров кивнул головой. А чем ему тринцы могут теперь угрожать? Я бы на его месте так и поступил, подтвердил он. Юноша оказался весьма непредсказуем и умен. Не нужно рассчитывать, что он глупее нас. Так что мне нравится или не нравится. Сразу после того, как разберусь с биранцами, придется брать своих янычар и двигать к Ригасу. Кирасир, я думаю, уже завтра туда отправить. Я помогу обладеть твердыней Ан-Ай, и у нас будет, что предложить герцогу-юму при обсуждении наших добрососедских отношений в будущем». Герцог овлой пусть теперь сам расхлебывает кашу, которую заварил. Мы свою часть обязательств выполнили. Кстати, ты забыла про генеральский патент для Рима Зорна. Его имя ты правильно вспомнила. Латана хмыкнула и, встав с дивана, вернулась за свой стол. Из его боковой тайной выемки достала небольшой ключик. Попаданец придумал не только выдвижные ящики, но и вполне мудреные замки. Открыла дверцу и извлекла кожный свиток. — Ничего не забыла, Игорь? улыбнулась она Патент канцелярия ещё дней 7 назад сделала, а я подписала. Только сам ведь рассказывал, что любая бюрократическая бумажка должна вылежится. Я же пошутила, лан. Понимаю. Но у меня скоро генералов будет больше, чем во всех остальных государствах полуострова вместе взятых. Тебя жалко, что ли? засмеялась Таня, видя выражение досады на лице подруги. Жалко. Ты генеральский оклад знаешь? «Почти такой же, как доход с приличного баронского владения. А у вашего зорной и так баронство имеется. Спасибо твоему мужу, что доходы герцогства так быстро растут. Иначе мне пришлось бы к дядюшке императору в должники идти, как большинство здешних государей». «Так деньги и должны работать». Игорю надоело сидеть, он встал и подошел к окну. «Вложение в людей, в их обучение и воспитание — самое лучшее из возможного». Так что отправляй с гонцом патент и не сомневайся. Что же касается заговора против твоего подлого браца, то вскоре он поплатится и за убийство отца, и за издевательство над племянником, и за то, что он сотворил с твоим родным левором своим дурным управлением и постоянным непродуманным задиранием соседей. Я уже сегодня, как проведём кэм, кое-какие действия в этом направлении начну предпринимать. Верник второй исчезнет при загадочных обстоятельствах. И ты при этом будешь вне подозрений. Это как? вдвоё голоса спросили Латана и Таня. Пока сам всё до конца не продумаю и не подготовлю, не скажу. Не злись, моя мудрая и терпеливая госпожаня, попросил Егор всё заранее. "Тань", обратился он к жене. "Я сразу же вам расскажу, как определюсь, честное слово". Обе красавицы несколько секунд сверлили в Игоре дырки. Затем они вспомнили, что он на иномерянина, если уж он всё для себя решил, где сядешь, там и слезешь, одновременно вздохнули. Прям близнеашки, мысленно сыронизировал Попаданец. Герцогиня позвонила в колокольчик и явившемуся на зов секретарю отдала генеральский патент Рима с приказом отправить гонца в Восточную армию немедля. "Такие документы мы тоже почтой будем отправлять", спросила она своего советника. — Нет, — мотнул тот головой, — такие, пожалуй, не станем. На это у нас будет специальная фельдъегерская служба, которая будет подчиняться мне, как твоему командующему. Если, конечно, ты не возражаешь. Почта будет служить всем, кто пожелает воспользоваться ее услугами и их оплатить. Надеюсь, что мы вскоре получим очередную золотую жилу. — Про царя Медаса попрошу не вспоминать. Сразу предупредил он государню. — Не буду. Легко согласилась Латана. Ты сегодня очень хорошо выглядишь. Тот же уизвила она друг из другого бока, зная не любовь и игре к парадным нарядам. Отличные золотые жилы, не откажусь. Первоначально попаданец хотел завязать службу по доставке писем и посылок на портальный клан, организовав центральное отделение в Фортах. Но быстро от такой идеи отказался. Организация получилась бы слишком громоздкой и, как следствие, трудноуправляемой. Тут ещё с развитием и функционированием сети пространственных перемещений надо разбираться и отлаживать механизмы руководства ею, а не расширять сферу деятельности клана. Так и решил, что будет отдельное ведомство, подчиняющееся налоговому отделу Герцкской канцелярии, почему налоговому? Егоров посчитал, что почтовые сборы так будет проще администрировать, и не хотел раздувать бюрократический аппарат и так чрезмерно большой. Чтобы увеличить потоки корреспонденции в этом мире, где подавляющая часть населения не знает грамоты, Попаданец придумал распределять выпускников кирфильских школ тех, кому по завершении учёбы некуда податься, писрями в почтовые отделения, то есть создаваемая служба станет не только отправлять письма, но и оказывать услуги по их написанию. Этим Егоров убивал двух зайцев получал дополнительные доходы и устраивал судьбы бывших голодранцев и нищенок, не подошедших по своим физическим или умственным способностям для службы янычарами и адептками. Слова насчет того, что мы в ответе за тех, кого приручили, для землянина не были пустым звуком. В дверь с непередаваемой искаженной улыбкой и гримасой заглянул Лакей, молодой мужчина лет 30 с небольшим. Слова Игоря, повторяемые им латани не раз, что-то слишком не сдержанно на наказание прислуги, отчего у её лакеев и горничных всё время неприятно запуганный вид. Однажды всё-таки на сьюзереншу подействовали. Только Лана не придумала ничего лучшего, чем приказать всем слугам в её присутствии улыбаться и не трястись от страха, иначе им крепко достанется. И вот уже больше восьмушки попаданец не знал, смеяться ему или плакать, когда воочию видел, к чему привело это мудрое распоряжение государине. — Госпожа, — произнес раб, — обед накрыт. Управляющая велела... — Сейчас идем. — Взмахом руки Латана заставила лакея быстро закрыть дверь с другой стороны. — Тань, какое колье мне лучше надеть? — спросила она мнение подруги. Камали уговорила Таню уступить ей за обширным на полсотни человек обеденным столом, место рядом с Игорем, сидевшим по левую руку от государыни, и заняла все его время разговорами, перескакивая с одной темы на другую. — Вроде бы общалась с тобой в эти дни немало, но когда пришла пора расставаться, я вдруг поняла, что ни о чем толком и не поговорили. С нотками грусти сказала герцогиня Нейтерская. — Я буду ждать тебя и Таню у нас в гостях. Таких весёлых развлечений и интересных новшеств, как здесь, в ланиной столице, мы с мужем вам показать не сможем, однако примем с большим почётом и постараемся, чтобы не скучали. Камалия замолчала одновременно с завершением исполнения очередной песни министра Эллими. Она весь новый репертуар оружия неоднократно слышала и отдала предпочтение общению с приятелями. В глуши в деревне всё вам скучно. «А мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады, простодушно!» Игорь неожиданно для себя очень удачно в рифму перевел на орванские пушкинские строки. «Насчет Тани я не знаю, Кама. Сама видишь, ей не до поездок. А я, как и обещал, при первой же возможности прибуду в нейтер на поиски мест сил древних. Наверняка они у вас там где-нибудь найдутся. Я сообщу супруге, она на магичной площадке. Хорошо, что магия древних работает и на расстоянии». Главное знать, куда её направить. Приеду, ещё раз пообещал он и слегка пожал лежавшую на столе Герцигенину руку. А пока мы с супругой приготовили тебе подарок от нас, на память. Игорь, пожалуйста, повтори стих, с которого начал, засмеялась Камалия. Ты удивительный. Да, знаю, согласился землянин. Для Герцигении Нейтерской из стеклодобы и приара по рисункам своего графа выплывали шахматные фигурки. «Синие, как глаза Камалии, и чисто прозрачные, как отношение к владетельнице Нейтера и ее гирфельских друзей», — так объяснил попаданец, вручая Ланиной кузине сделанную из сандалового дерева шахматную доску с фигурками внутри. Покидающая гирфельский дворец высокородная гостья была очень тронута. Внимательные могли бы заметить, что ее глаза увлажнились. Однако обстоятельства не располагали к проявлению бурных чувств, так как, кроме хозяев, герцогиню Нейперскую и ее свиту провожали и другие гости — герцог Истерский и герцогиня Квенская со множеством своих людей. Расставание вышло официально чопорным, как и положено между весьма важными персонами, что не помешало кузинам выглядеть, как несчастные девочки перед прилавком с игрушками, когда мамке им сказали, что нет денег на покупку. «Тань, мы сегодня здесь, в наших апартаментах». Заночуем, шепнул Игорь супруге. Сама хотела это предложить. Так же тихо ответила Графиня. Только я забыла жестику предупредить. Тут служанки глупые. Дело, хмыкнул поподанец с знаком подозвал Гейва и Ночара, доставившего подарок для Камы. Сгоняй в замок и приведи сюда мажордома с горничными, приказал он ему. Скажи, чтобы взял с собой всё необходимое. Когда Инычар выбежал выполнять приказание, адептка открыла портал в Чинор, герцогство соседнее с Нейтером, и свита с дружинниками Камалии, а затем она сама переместились на ратушную площадь столицы герцогей Эльсана. "Эти, смотрю, не торопятся, буркнула Тания, бросив взгляд на толпу истерцов и клянцев. Лане пора уже дать понять им, что загостились. Тем более повод есть". Я про вчерашнюю дуэль адъютанта Герцого с лейтенантом Марельдинай дружины. Пусть где-нибудь у себя отношения выясняют они в парке дворца нашей прекрасной государыни. Ты мне поможешь сегодня на ужине дать окончательный отказ и могиру и кровавые исторохи. Извини, Тань, Егоров чуть прижал к себе жену. Меня ждут. Я сегодня хочу сделать ту портальную площадку-ловушку, о которой мы говорили. Она же послужит и для устранения ланиного браца, негодяя. «Вы меня не бросите одну с этими?» — спросила принцесса, подходя к чите приарских, имея в виду своих гостей. «Нет», — улыбнулась Таня. «Но Игорь нас до позднего вечера покинет. Я тебе расскажу, зачем. Но ты и так увидишь портальным зрением». «Новая площадка? Ловушка?» — быстро догадалась Сюзеренша. Продолжить разговор дальше не получилось, так как к ним подошли надоедливые гости. Впрочем, попаданец и так собрался исчезнуть. Попрощавшись с подругами и гостями, направившимися в парк, землянин поспешил уйти. В своей прошлой жизни Егоров никогда не был мотником и имел весьма скудный выбор гражданской одежды. По военной форме у него было с избытком. В Аррании же обстоятельства вынуждали попаданцев в разных местах хранить многочисленные комплекты всевозможных одеяний. Правда, средства позволяли поэтому грустить из-за такой мелочи землянин не стал. В их стане и апартаментах герцогининой резиденции Игорь с облегчением поснимал надоевшие побрякушки и парадный костюм, с помощью старого дворцового раба наскоро ополоснулся и, надев скромную офицерскую форму, через тайную дверцу за портьерой его гардеробной попал в один из многочисленных тайных ходов. На маленькой площадке за дверцей лежала стопка факелов. Масло, которым на них пропитывалась ветшь, уже засохло, но кое-как, после нескольких попыток поджечь конец одного факела с помощью огнива, он всё-таки зачедил, закоптил, давая язык пламени достаточный, чтобы в его свете не переломать при движении ноги. Узкая винтовая запылённая лестница привела землянина в подземелье, в котором со стороны башни страха гулко слышались вои и мольбы кого-то допрашиваемого. А затем Игорь, пройдя пару сотен метров с четырьмя поворотами, поднялся по десятку ступеней, снял с позов доски и, согнувшись в три погибели, протиснулся через отверстие в проход между стенниками герцских конюшен, примыкавших к ограде дворцового парка. Больше я этим путём не ходок, пообещал себе бывший спецназовец, уже привыкший к аристократическому образу жизни. Он вернул доски на место и потратил минут 5 на приведение себя в порядок. Позади дворца шла улица Минял, и в прежние времена по средневековым меркам весьма приличная и ухоженная, а уж после градостроительных мероприятий, организованных землянином, принявшая такой вид, что хоть туристов на экскурсии сюда таскай. Возле здания гильдии расставщиков на небольшой площади рассказывали двое иночар. Для вида прицениваясь к товарам, разложенным на уличных лотках, не вело торгуюсь. Не устали ждать? Подошёл к ним граф Приярский. Кони наши где? На заднем дворе честных весов, ответил сержант. Командир, а как тебе сейчас удалось к нам незаметно подойти? Мухортом надо меньше ловить, тогда никто к вам внезапно не подберётся. Попаданец уступил дорогу пожилой тётке, тащившей набитую провизией корзину, и взял и нырза за локоть. Пошли к честным весам. Три лошади ожидали своих всадников запряжёнными, и через несколько минут после встречи граф Приарский с парнями верхом направились к восточным воротам.